Сын предсказательницы судьбы идёт сквозь снегопад. У него в руке меч, который лучший кузнец-оружейник выковал задолго до того, как он родился. Братья меча оба утрачены. Один уничтожен в огне, чтобы стать чем-то иным, а второй затонул в море и позабыт. Теперь меч покоится в ножнах, которые когда-то носила одна лихая любительница приключений, погибшая в попытке защитить того, кто был ей дорог. И её меч, и её любовь потеряны вместе с остальной частью её истории. Какое-то время об этой авантюристке слагали песни, но в стихах было мало правды. Так, облаченный в историю и миф, сын гадалки, предсказательницы судьбы, смотрит на свет, сияющий вдалеке. Он думает, что почти у цели, но ему еще и идти и идти.